Неудачная вылазка «Господин начальник, ваше превосходительство, явите божескую милость, не оставьте без внимания бедную невесту без роду и племени». С таким восклицанием обратилась ко мне на приеме женщина лет 30, одетая не без претензий, на вид не то горничная, не то лавочница. «Почему без роду и племени?» – спросил я. «Да как же! Приехала я сегодня утром в Москву,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 Там родилась, выросла, вышла замуж и овдовела. У покойного мужа был трактир. После смерти его дело я не оставила, и все шло, слава богу, по-хорошему. С год тому назад зачастил в мое заведение наш сосед, эдакий степенный человек, не пьющий с деньгою и вроде как бы образованный. Все чаще да чаще стал заходить, да разговоры со мною разговаривать, а месяц тому назад предложение руки своей сердцем мне сделал. Я согласилась, еще бы от такого жениха отказываться. Однако подумала, как бы и мне себя показать в лучшем виде. И надумала я съездить в Москву, исправить себе кое-что из приданого. Два суконных и одно поплиновое платье, опять же драповое осеннее пальто. Какие у нас в волочке портнихи, прости господи, одна порча материала. К тому же в Москве я отродясь не бывала, и очень уж мне захотелось на столичное разнообразие посмотреть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 «Золотые часы с цепью продает за четвертную. Деньги, говорит, до зарезу нужны». Я взглянула. Действительно здоровенные мужские часы с тяжелой цепью. На худой конец целковых двести стоят. У покойного мужа за полторы сотни много жиже были. «Да вы, барынька, очень-то не разглядывайте», – заволновался Босяк. «А то как бы фараон не заметил. Это у нас так в Москве городовых называют», – пояснил Иван Иванович. Не скрою от вас, господин начальник, сообразила я, что вещь, наверное, краденная, да жадность обуяла. Вынула я из кошелька 25 пять целковых и уплатила сполна, спрятала часы в редикюль. «С покупочкой вас!» — поздравил меня Иван Иванович. «Да, — говорю, — вещь не дурную купила. Тут сели мы с ним на извозчика, а Иван Иванович приказал ему ехать прямо. Переехали мы несколько улиц, сворачивали направо, налево, И наконец, подкатили к хорошему большому дому. Заплатили мы с Иваном Ивановичем извозчику по двухгривенному и вошли в подъезд. В дверях стоял швейцар в пальто с такими золотыми пуговицами и в золотой фуражке. Поднялись мы на третий этаж. Иван Иванович позвонил в дверь направо. С открывшейся нам женщиной он приветливо поздоровался: "Здравствуйте, невестушка. А я вам тут пассажирку с вокзала привез. если комната свободна?"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 «Кто это вам, Анастасия Петровна, это поплиновое платье смастерил?» А я отвечу, «Та самая портниха, что шьет и царицы. Мы с нею в местях у одной заказываем». Закусила я и, не теряя времени, захотела приняться за дела. Съезжу к Иверской, разыщу портниху, да, кстати, и продам часы. Позвала я хозяйку, да и спрашиваю, «Как ваш адрес будет, а то заверчусь по городу и домой не вернуся, А она и говорит,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 Перешли мы какую-то площадку, тут он распрощался, и я пошла. Распросила дорогу, добралась до Тверской. Иду, а самой так жутко. Того и глядя оглоблей в лоб ткнут. Смотрю по сторонам, ищу вывесок портнихи, а ничего подходящего не попадается. Прочла я на одной, поставщик высочайшего двора, а в окне, между прочим, товар неподходящий, колбасы да фрукты разные. Наконец попалось мне большое стекло, а за ним все женские куклы по пояс выставлены, эдакие красивые, разрумяненные, и все в разноцветных блузках. Вот оно, думаю, высочайшего двора портниха. Вхожу, спрашиваю, что, мол, возьмете за работу поплинового платья, материал мой. А они скалят зубы и говорят, платьев мы не шьем, это не по нашей части, а вот ежели завить или причесать, так в лучшем виде можем, пожалуйте, мадам. Выскочила я из магазина,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 А приказчик эдак ядовито улыбнулся и спрашивает, «Сколько же вы хотите за них?» «Да за 150 отдам». «Нет», — говорит, — «красная цена вашим часам пять целковых». «Как?» — вскричала я. «Пять целковых за золотые часы?» «Да они у вас кастрюльного золота, то есть медные -с». Как я вышла на улицу, не помню. Испугалась, но не поверила. Не может этого быть. Зашла к другому часовщику, а тот за них трешку мне дает.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 Кто у вас, мол, проживает в шестом номере? Как, кто, отвечает. Да доктор по нервным болезням, Иван Иванович Белов. Не может этого быть, говорю. Это квартира Зазнобушкина. Какого, говорит Зазнобушкина, у нас такового и в доме не имеется. Да может быть вы, милый человек, запамятовали? Чего там запамятовать? Слава тебе, Господи, двенадцатый год при доме живу. И не то, что по фамилиям, а по именам каждую квартиру знаю. Я поглядела в записку и говорю.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 Да там и заявлю в полицию, хоть тошно мне было, а начала помаленьку успокаиваться, как вдруг вспомнила, а паспорт-то у меня будто для прописки мошенники отобрали. В гостиницу уж без документа не пустят. Тут я взвыла белугой, села на бульваре на скамейку и ревмя реву. Подошёл какой-то старичок, подсел и спрашивает: "О чем вы, голубушка, надрываетесь?" Как же говорю: "Не надрываться, когда я водоки «Можно сказать, переплет попало. А что такое?» Я коротко рассказала ему, старичок покачал головой, да и молвил. «Да, это, можно сказать, не поездка, а свето «Что же, господин, вы посоветуете мне?» «Да что тут советовать? Поезжайте вы на угол Большого и Малого Гнездиковского переулка, в сыскную полицию, обратитесь к начальнику, расскажите ему во всех подробностях дела, может и будет толк». Поблагодарила я его и пошла, а он еще крикнул мне вдогонку: Гнездиковский переулок, помните слово гнездо. Села я на извозчика и поехала. Еду, а сама думаю, может, и этот набрехал, вон ведь в Москве народ-то какой. Еду в полицию, а того и гляди, привезут в архиерею или в родильный приют. Вот господин начальник все рассказала по совести. Помогите моему горю, не оставьте без внимания. И встав,.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 и вы могли бы угодить в тюрьму за скупку заведомо краденного. Господи ты, Боже мой, мать честная! С часами надули, лишили имущества, паспорт украли, и меня же в тюрьму! Нет, ваше превосходительство, не нужно мне вашего свидетельства. Уже я лучше по добру, по здорову, махну на вокзал, да и да в волочок. Но уж и Москва, но уж и столица, сто лет буду жить, не забуду. Если будет вашей милости угодно, то прикажите вашим людям,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 «Ну, молодец», — поощрил я его. «Раз виноват, так и нечего запираться. Начал рассказывать, так и рассказывай до конца. Поможешь мне, так я прикажу накормить и напоить тебя. Переодену в казенное чистое платье и табачку велю отсыпать. Говори, кто был тот мужчина, что помог тебе вчера сплавить часы приезжей женщине?» Оборванец помялся немного, подумал и, решительно тряхнув головой, произнес «Да и вправду, чего же жмота щадить?» «Этот выжига проклятый никогда в беде не поможет. Вот и вчерась утром дамочку на покупку подвел, а вечером с меня половину потребовал, за гроба стал двенадцать с полтиной, а того не подсчитал, что товар мне самому в пять целковых обошелся. Одно слово — собака». Как же его зовут и где он живет? Зовут его Василий Ефимович Чернов, а проживает он на Мясницкой, дом номер 5, квартира 6.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 Вскоре я получил оттуда ответ, написанный в весьма чувствительных выражениях и чуть ли не с приглашением на предстоящую свадьбу.